Крепость встретила иноземцев большим шумом, любопытный народ запрудил узкие грязные улочки, надеясь выклинчить или сперечь, что удастся, у зазевавшихся путешественников. Савва, знающий нравы хазар, предупредил — надо быть начеку Как все кочевые народы, хазары не считали кражу преступлением, привыкнув брать все, что попадалось на пути. Хотя хазар уже осели в городе, однако еще не изжили этих вековых привычек. Люди Кагана в Саркеле уведомили миссию, что он ожидает их в летнем дворце у Каспийских ворот, там, где три хребта Кавказских гор спускаются к морю. Путь в столицу Итиль был сравнительно легким, по Дону и затем краткий переход до Устья Волги. Но путь от Саркела до Дербента шел по суше, по безводным степям, под палящим солнцем. Минуло уже более трех дней, как они прибыли в город, но они все еще чувствовали себя усталыми. Лишь сава без устали бродил по городу, принося то смешные, то тревожные известия. Со всей хазарской земли собирались мудрецы, представляющие обе враждующие религии, иудейскую и магометанскую. В свое время иудеев, изгнанных из родных мест, вытеснили в земли Таврии, и они неспокойной волной разлились по хазарским городам и аулам, все более и более успешно распространяя свою веру. Магометане, тоже не сидели сложа руки, но их влияние было незначительным, ибо между ними и хазарами шли непрестанные войны, а к врагам, как известно, всегда относятся с подозрением, даже когда они предлагают обмен ценностями. Кроме того, в спорах обычно побеждали иудеи, и потому магометанская вера ценностью не считалась. Сам Каган колебался между двумя этими религиями. Веру предков он отверг, она уже не помогала ему вести дела. а в глазах знатоков была смешной и недостойной такого государства и такого властелина. Поэтому ему захотелось узнать и веру Христа, чтобы можно было выбрать одну из трех. Мудрецы приезжали с большим шумом, в основном из Этиля, на запыленных мулах, с умами полными книг. Привязав мулов к ограде дворца, они, не торопясь, усаживались в тени деревьев, ожидая диспута. Порой разгорались такие ожесточенные споры, что голоса были слышны в комнате братьев. В спорах было что-то по-восточному яркое и необузданное, будто побеждал тот, у кого голос крепче. Стражники Кагана невозмутимо стояли точно глухие, вмешиваясь лишь тогда, когда помимо языков пускались в ход кулаки. Однажды Константин из своего окна наблюдал за подобным спором. Ошарашенный этим балаганом, он поднял на Саву улыбающиеся глаза. Тут спорят фанатики и необразованные, — учитель, — сказал тот. Настоящие мудрецы сидят у фонтана. Савва оказался прав. Седобородые мудрецы сидели, опустив ноги в воду фонтана, вслушиваясь в себя, и их бороды двигались редко, значит, их уста редко отвечали на задаваемые вопросы. — Эти самые опасные, — продолжал ученик. Они могут удалить любого, и не столько мудростью, сколько верблюжьим терпением. Мефодий, который впервые очутился в таком месте, держался вблизи Константина. Вскоре после того, как миссия выехала из Саркела в Дербент, сопровождавший ее представитель Кагана, втянул Константина в спор. Первый вопрос был каверзным. Видимо, он хорошо обдумал его. «Почему вы придерживаетесь плохого обычая, согласно которому...» Царя из одного рода заменяете царем из другого рода. Мы всегда соблюдаем родовую преемственность. Константин, не задумываясь, ответил. Бог ведь тоже, на место Саула, не совершившего ни одного богоугодного дела, поставил Давида, который был верен Богу и своему роду. Доверенный человек Кагана понял ответ, но отступать не хотел. А почему вы всегда спорите и защищаете свое мнение с Библией в руках? У нас вся мудрость исходит из головы, и мы не хвастаемся писанием. Улыбнувшись, философ сказал, — Я отвечу тебе так. Если ты встретишь нагого человека, и он скажет тебе, у меня много одежды, золота, поверишь ли ты ему, видя его нагим? Нет. Вот и я тоже не верю тебе. Если ты так полон мудрости, тогда скажи, сколько родов было от Адама до Моисея, и сколько лет властвовал каждый из них? Хазарин прибавил шагу, не сказав ни слова в ответ, но он был просто человек кагана, даже не подозревавший с кем имеет дело группа мудрецов в саду тревожила мефодия успокаивал правда факт что брат не раз участвовал в таких диспутах и всегда побеждал обед на который каган пригласил миссию был тоже хитрым испытанием мефодий только диву давался спокойствию брата чашники и виночерпии стояли вдоль стены, а распорядители сновали туда-сюда, указывая гости его место, в зависимости от сана и звания. Когда вошли братья, главный распорядитель, поклонившись, выждал, пока Константин преподнес дары, передал Кагану благопожелания от Василевса и громко сказал, подчеркивая каждое слово. «Согласно законам хазарского народа, мы всегда рады дорогим гостям. Но солнце одно, а звезд много». и каждая знает свое место. Так и люди сидят вокруг нашего Кагана, каждый, соответственно, своему посту и сану. Какой у тебя сан, чтобы я знал, какое место тебе указать?» Константин должен был ответить при всех. Он сказал, «Был у меня великий и прославленный дед, который сидел близко от царя, но, отвергнув оказанную ему большую честь, он вынужден был покинуть город и уйти в чужую землю, Где и родил меня в бедности. Я захотел достичь былой чести деда, но не сумел, ибо внук Адамов есмь. Каган понял шутку и сказал, указывая философу место напротив себя: Уместно и правильно говоришь, дорогой гость. Когда все уселись за богатые столы, властелин хазарской земли, звеня золотыми украшениями на руках, поднял чашу. Выпьем во имя единого Бога. Создателя всего живого. Взяв бокал, Константин добавил, «Пью во имя единого Бога и его слова, ибо словом создал он всякую тварь и утвердил небеса и во имя животворного духа». Каган же, неопределенно улыбнувшись, отчего его угрюмое лицо слегка просветлело, пояснил, «Вот мы обо всем одинаково говорим, но по-разному думаем. Вы славите Троицу, а мы, соблюдая Писание, лишь единого Бога. Философ не хотел остаться в долгу перед хозяином, поэтому сказал, все еще с бокалом из крестового вина в руке, «Писание проповедует и слово, и дух. Ежели кто чтит тебя, но не чтит твое слово и дух твой, а другой чтит и тебя, и слово, и дух, кто из них больше уважает тебя?» «Тот, кто чтит все вместе», — улыбнулся Каган. поэтому мы поступаем лучше, доказывая это примерами и слушаясь пророков, ибо сказано у Исаии, послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мной, я тот же, я первый и я последний, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Разговор, начавшийся со здравицы, превращался в диспут. Мефодий видел явное нетерпение некоторых приближенных к Агана. которые хотели пойти на выручку своему властелину и принять удар на себя, чтобы спасти его от словесного поединка, ибо он проигрывал его на глазах у всех. Особенно волновался тот, кто сидел с левой стороны от хозяина, один из старцев, отдыхавших у фонтана. Его острое птичье лицо с горбатым носом и редкой седоватой бородкой утратило спокойствие, и по нему пробегали тени нервного возбуждения. Наконец он зашевелился, чтобы привлечь внимание, и попросил слова. «Мы собрались здесь, чтобы подкрепить свои силы яствами с гостеприимного стола во дворце Кагана Великой Хазарии, и вот уже тянемся к узлу, который всегда завязывается при встрече двух разных дорог из разных стран, и я хотел бы тоже взяться за этот узел. Как эта женщина может вместить в своей утробе Бога, на которого не может даже взглянуть, а тем более родить?» Закончив вопрос, мудрец вытер ладонью тонкие губы и облокотился на подушку в ожидании ответа. Константин понял его хитрость перевести разговор на себя, а потому, указав на Кагана, решил снова прибегнуть к примеру. Если кто скажет, что первый советник не может пригласить Кагана в гости, и тут же скажет, что последний его слуга может пригласить в гости Кагана и оказать ему любые почести, как мы назовем такого человека? «Умным или безумцем?» «Безумцем! Безумцем!» — крикнуло несколько стропезников В этот момент Мефодий заметил в глазах брата огонь внутреннего торжества. А Константин быстро задал второй вопрос. «Какое живое существо достойнее всех?» «Человек, ибо он создан по образу и подобию Божьему», — ответили те же голоса, бессознательно поддавшись его порыву и внутренней убежденности. Как тогда не назвать безумцами тех, кто утверждает, будто Бог не может уместиться в человеке? Разве он не уместился в купине, и в облаке, и в грозе, и в дыму, когда являлся Моисею и Иову? Разве можно лечить одного, когда болен другой? Если человеческий род начинает погибать, то от кого получит он обновление, как не от своего создателя? Скажите мне, когда врач хочет поставить больному горчичники, неужели он поставит их... на дереве или на камне, и вылечит ли он этим больного, сделает ли его здоровым.